Смиржевский вышел первым, осмотрел двор, подошёл к железной калитке, едва заметной сейчас рядом с большими массивными, сработанными из толстых дубовых досок и перехваченными стальной крестовиной воротами. Да и весь обнесённый высокой каменной оградой дом, его скорее был похож на небольшую цитадель. Можно было лишь удивляться. Почему хозяин её поленился пристроить к забору несколько башен, а в самой ограде проделать бойницы? Впрочем, выпускать беркута через эту калитку он не стал. Как оказалось, за задней стеной дома была ещё одна, узкая, почти незаметная, спрятанная от случайных глаз густым кустарником. Идите, я ещё несколько минут постою. посторожу не хочется, чтобы вы привели туда хвост если, конечно, уверены, что сами найдёте вход в подземелье пароль огнём и мечом тво единственно древний девиз польской шляхты так же называется и роман Генрика Сенкевича негромко объяснил Сморжевский открывая калитку и пропуская бирку-то мимо себя назовите его а то сонный владислав разрядит в вас свой шимейсер постараюсь произнести это по-польски вежливо улыбнулся биркут для большей убедительности лунное сияние искажало очертания камней и деревьев причудливые силуэты Высоких валунов воспринимались то как силуэт сидящего человека, то как очертания гробницы или снесённого на землю церковного купола. Ещё не подходя к лесу, Андрей свернул с едва заметной тропинки и начал переходить от валуна к валуну, а потом от дерева к дереву, делая эти переходы всё более короткими, похожими на перебежки. Иногда ему казалось, что никогда в жизни он так и не сможет ходить по лесу по-иному. И что через 20 лет после войны, если ему суждено пережить её, оказавшись в лесу или парке, он неминуемо будет избегать любой дороги, любой тропинки и продвигаться только вот так, в постоянной готовности спрятаться за ствол дерева, упасть за камень. метнуться за ближайший куст, притаиться в ближайшей низине. Он хорошо запомнил главный ориентир небольшую скалу с сосной на вершине, от которой нужно было свернуть влево и ещё метров 500 пройти по сплошной каменистой равнине к тому месту, где между четырьмя соснами под скалой плотно подогнанным камнем был закрыт вход в пещеру. Прежде чем сдвинуть этот тяжеленный камень и в эти узкий лаз, Андрей присел на валун рядом со скалой, не подставив лицо лунному сиянию, несколько минут сидел, отдыхая, обдумывая, вспоминая мысли, на готовясь к встрече с Владиславом Мозавецким. И в то же время оттягивая ее, Хотя, в принципе, он должен был просто-напросто ворваться сейчас в подземелье и всю ночь провести в разговорах с Владиславом и общих воспоминаниях. При первой встрече он отнёсся к этому польскому порутчику, к тому же признавшемуся, что он был курсантом немецкой разведшколы, с явным недоверием, и не только из-боязни, что Мозавецкий предаст или окажется немецким агентом, Появилось и ощущение соперничества, которое вроде бы неминуемо должно было возникнуть в отряде между ним и Мазовецким. Однако Владислав оказался истинным офицером, знающим цену такту в отношениях с командиром, а также к офицерскому слову и солдатскому мужеству. Самой страшной потерей для Беркута было... остаться в лесу без Мозавецкого и Кормарчука. И вот поручик Мозавецкий отыскался, раненый, но, как выразился Смаржевский, всё ещё вполне пригодный для сабельного рейда. Сначала Андрею показалось, что за скалой, под которой был вход в пещеру, кто-то стоит. Потом послышались чьи-то осторожные шаги. Нет, не почудилось. Твердо решил он, приготовив оружие и прислушиваясь к тому, что происходило по ту сторону скалы и вообще вокруг всего этого сосново-каменистого островка. Из села доносился погребальный плач совы. С треском упал ствол сухостоя, сонно протрещало что-то свое сорока. Но все эти звуки только мешали Беркуту сосредоточиться. Он поднялся и, выждав несколько минут, неслышно ступая, подошел к скале, прячась в ее ночной тени. Еще раз убедившись, что вблизи никого нет, лейтенант нагнулся, нащупал руками камень и уже хотел оттащить его, но вдруг почувствовал, что позади него кто-то стоит. — Уж не ты ли, Беркут? — услышал он в то мгновенье, Когда держал палец на спусковом крючке автомата, Рис оглянулся. Это был назавецкий. Он узнал по рудчику и по голосу, и по характерному польскому акценту, и даже по тому, как он стоял, полупригнувшись, широко расставив ноги, словно неопытный вратарь, с тревогой ожидающий, что вот-вот пробьют по его воротам. Впрочем, Эта поза позволяла Владиславу очень хорошо координировать свои движения и мешать прицельной стрельбе. — Огнем и мечом, — по-польски произнес лейтенант, рассмеявшись. — Именно так учили меня приветствовать офицеров в этой цитадели польского рыцарства. — Как ты здесь оказался, поручик? — Это ты меня спрашиваешь? — Да. «Лучше скажи, откуда ты? Пока мы гонялись за штубером, отряд погиб, и мы уже считали...» «В таком случае прежде всего сообщи, что произошло с Кармарчуком», — спросил Беркут, нежно, по-братски обнимая Владислава. Тот был ранен в плечо. Под рубашкой его ощущалось нагромождение бинтов. 14. Судя по всему, Чусол себя уже достаточно хорошо. Потеряли мы друг друга, Беркут. Хочется верить, что он жив, но знать никаких следов, мрачно уточнил Андрей. Нигде не объявлялся, никто о нём не слышал. Ещё тогда, во время нашего отхода, он остался жив, значит, объявится. Но день-то выдался страшный, прямо-таки судный день. Возвращаясь в лагерь, мы несколько раз попадали в засаду, нас расстреливали, как затравленных волков. Ну а группа Штубера, как вам удалось выследить её? Случайно на дороге, судя по всему, рыцари направлялись на помощь карателям. Правда, уже тогда, когда мы узнали, что те здорово зажали нас. Владислав нервно прошелся мимо Беркута, и тот заметил, что, ко всему прочему, поляк еще и довольно основательно прихрамывает. — Да, в ногу тоже, — перехватил его взгляд поручик. — Хуже не придумаешь, к тому же потерял много крови. — А как же тебе удалось уйти от преследования? — Да. Вдруг наружу в меня румыны решили, что я отвоевался, за ноги подтащили к яме и бросили их уже лежащим там телам двум партизан, в том числе из отряда Иванюка, погибших во время прорыва. Я на какое-то время очнулся, открыл глаза, но к счастью не застонал. По-моему, румыны заметили, что я ещё живой, однако пристреливать не стали. Прикрыли несколькими валявшимися неподалёку ветками и ушли, даже автомат мой не подобрали. Видно, отстав от своих эти двое из похоронной команды и чувствовали себя в лесу не очень уютно. Несколько минут партизаны молчали, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Бледный месяц медленно проплывал над ними, Взламывая потемневший лед облаков. Где-то на западе, в проеме между двумя скалами, Разгорелось далекое зарево, И казалось, что месяц отчаянно пробивается к нему, Как небесный летучий голландец, К озаренному кострами неведомому берегу. «Ясно, поручик, вернемся к штуберу». «Хе, вижу». Он интересой тебя больше, чем выкоравкавшися с того света несчастный порутчик войска польского. Кстати, я давно заметил это, хотя понимаю, у вас ведь особая привязанность. Вот именно. Война здорово привязала нас друг к другу до да таким узлом, что за 2 года разорубить так и не удалось. бы вынуждены бегаарчить. Этот узел мы уже разрубили. Обе машины накрыли гранатами. Грузовик загорелся, а фурер пропаганды машина наврезалась в дерево. Но для верности мы ещё обстреляли их. А троих оставшихся в живых, что залегли в кувете по ту сторону дороги, снова забросали гранатами. Не думаю, что кто-либо из них уцелел жаль только что не удалось убедиться в этом на дороге показалась немецкая колонна то есть уверенности в гибели штубера всё же нет не побоялся беркут выглядеть назоелевым